Глава шестая. Дошли. По тропинке двигались в полном молчании. Даже дети притихли на руках у старших. Земля стала сырой, зеленый мох покрывал ее, тропинка исчезла, видно шли они уже нехоженными местами. Наконец высокие деревья старого леса остались позади и показались тощие, обросшие седым мхом сосны. Начиналась Андрюшкина топь. Саша на минуту остановился, глазам стало горячо, а в затылок точно кто-то подул холодом. «Значит, я все-таки трус», — с отчаянием подумал он. Дед Никита оглянулся. «Бабка, ты тут?» — спросил он, по привычке поднося руку козырьком к глазам. «Тут? Ладно, теперь слушать меня. Куда я ступлю, туда все ступайте. Поняли?» Бабушка Ульяна подошла, стараясь не показать усталости. Малыши качались у нее на перекидке спереди и сзади, как в гнездышках. «Я Маринку возьму за руку», — сказала она. «А тебе, дед, Гришак вести «А козу кто поведет?» — испуганно спросила Маринка. «Маньку я поведу», — заявил Гришака. «Веревку только мне нужно. Привязать ее». Веревочка тотчас нашлась в бабушкином кармане, и никто этому не удивился. дети знали У бабушки Ульяны в карманах всегда найдется все нужное. Гришака старательно обмотал веревкой рога недовольной маньки. — Не балуй, — сказал он строго. Саша засмеялся, и вдруг ему стало совсем легко. — Две сосны стоят рядом, — сообщал он, — без верхушек. На них прямо идти, так? Он шел, ощупывая ногой каждый шаг. Все двигались за ним, ступая туда, куда он ступал, шаг в шаг. Со стороны это походило на забавную игру, но играли всерьез. Все молчали, даже Павлик и Наталка. Время от времени лишь раздавался мирный голос деда Никиты. «Корни! Корни ногой ущупывай! На каждое деревцо по тропке заметки клади! За рубинку малую, чтобы другой раз без сомнения идти! Да не сильно рубито, чтобы чужому глазу неприметно было!» Вдруг бабушка Ульяна вскрикнула. Нога ее соскользнула с корня, зыбкий мох прорвался, и она сразу по пояс ушла в полужидкую трясину. Выпустив руку Маринки, она схватилась за тонкий стволик ближайшего дерева. «Детей! Детей спасайте!» — крикнула она. Саша кинулся к ней, но ступил неосторожно и сам соскользнул в холодную грязь. Точно чьи-то липкие руки потянули его вниз, по грудь, но он крепко держался за шест, которым опирался на корни деревьев. Маринка громко заплакала. «Ложись!» — приказал дед Никита. «Через шест ползи!» — кричал он Саше. «Детей спасайте!» — снова крикнула бабушка Ульяна. Дед Никита шагнул мимо неподвижных от страха Гришаки и Маринки, нагнулся, подхватил бабушку Ульяну под руки, с усилием вытащил ее всю облепленную грязью и поставил на корень, за который она только что держалась. Бабушка схватилась за дерево и покачнулась. Но тут Наталка громко заплакала, и это сразу придало ей силы. «Не плачь, не плачь, дочка!» — старалась она погладить Наталкину голову. «Видишь, бабка уже и вызволилась». Саша выбрался сам и стоял тяжело дыша. Голова его кружилась так сильно, что весь лес перед ним как будто качался. «Никита!» — с трудом проговорила бабушка Ульяна. «А ну, возьми детей, я малость вздохну». Дед поднял голову и посмотрел на солнце. — Недолго вздыхай бабка сказал он по болоту путь долгий гришака подтянул поближе испуганную маньку не балуй сказал он сердито из болота тебя тянуть не стану но сам отвернулся и тихонько вытер кулаком глаза бабушка ульяна взглянула на него и вздохнув шагнула от дерева вперед идем идем сынок ласково повторила она вот бабка и передохнула сааша с шестом в руке опять двинулся вперед еще старательнее ощупывая корни и следя за приметами дороги. — Козой не скачи, — строго сказал ему дед Никита. — Ты у нас поводырь, за всех в ответе. Есть там слева дуб с развилкой, примечаешь? Упругий зеленый мох качался у них под ногами. Деревья, обвешанные длинными прядями серого мха, стояли как косматые лесные чудища. Они были тонкие, не толще руки человека. — Я еще молодой был, — заговорил дед Никита. А они вот такие же тонкие были, как сейчас. Их мох душит, сосет, так они с ним и борются, ни живые, ни мертвые. А ну, гляди хорошенько, дуб старый поправее на пригорке стоит, на него заворачивай. И Саша заворачивал, и шел по зыбкому мху, и слушал, как под ним тяжело шевелилась, хлюпала, и сторожила его черная холодная трясина. Временами он оборачивался и смотрел на серьезные лица детей, на осторожные движения их маленьких ног. Гришака крепко держал за руку Маринку и, сурово сдвинув брови, следил за каждым ее шагом, весь нахохлившийся и напряженный. Наконец мох перестал колыхаться под ногами. Чувствовалось, что под ними уже не трясина, а твердая земля. Еще несколько шагов, чахлые деревья остались позади, и Саша выбежал на зеленый, покрытый немхом, а травой бугор. «Пришли! Пришли!» — закричал он изо всех сил и, размахнувшись, пустил свой шест, как дротик, вверх. «Дедушка! Пришли!» — крикнул он опять и, сбросив с плеч мешок, закружился на месте, не в силах сдержать свою радость. Дед Никита, тяжело дышав, зашел на бугор и, осторожно отвязав полотенце, опустил Павлика на землю. «Мать твоя!» Крепко за тебя сегодня молилась, — сказал он сурово. Андрюшкин — это остров. Дошли. Остров поднимался из болота высоким холмом, заросшим старыми огромными деревьями. Сосны, липы, дубы росли группами, а между ними на веселых полянках пестрелят цветы. Наполовину вкопанная в крутой склон, виднелась небольшая избушка. Крышу ее покрывал плотный зеленый мох бревна потемнели от сырости Единственное, очень маленькое оконце поблескива на солнце гришака пыхтя возился с веревкой запутавшейся в манькиных рогах отвязав веревку он шлепнул маньку по спине ну ты мое хозяйство пошла сказал он строго Строптивая манька замотала головой и зайдя сзади неожиданно поддала Гришаке рогами так что он покатился кувырком прямо маринки под ноги и сбил ее. «Так тебе и надо», — сказала бабушка Ульяна. «Зачем скотину обидел?» Она уже сидела под сосной, держа проснувшегося Ванюшку на коленях. Близнецы, соскучившиеся в разлуке во время путешествия по болоту, стояли рядом, взявшись за руки, и что-то оживленно говорили друг другу на своем языке. «Скорей! Скорей!» — торопил Саша, указывая вверх рукой. «Бабушка, вот Андрюшкина хата. Тут шагов 100 осталось. Скорее!» Бабушка Ульяна чуть заметно вздохнула и встала, придерживаясь за ветку рукой. Близнецы весело заковыляли впереди. Односкатная крыша избушки низко нависала над передней стеной и так позеленела от мха, что с вершины холма ее, наверное, трудно было отличить от зеленой лужайки, на которой она стояла. Дверь была плотно закрыта, маленькое оконце с одним стеклом находилось рядом с ней. Но оно было такое мутное, что Саша, прижавшись к нему лицом, ничего не мог рассмотреть внутри. Сильно бьющимся сердцем он потянул дверную ручку, но дверь, на которой не было ни замка, ни засова, видно, разбухла или была прижата осевшей сверху притолокой, не пошевелилась. Саша растерянно оглянулся. Все уже подходили к домику. «Дедушка — Дедушка! — крикнул он. — Что же делать? Дверь не открывается. — Сейчас посмотрим, — отозвался дед Никита. Тяжело налегая на березовый шест, он подошел к хате, вытащил из-за пояса топор и, крепко стукнув несколько раз по бревнам, довольно кивнул головой. Еще столько же лет выстоит, а дверь вовнутрь открывается, ее нажать нужно. Дед с размаху надавил на дверь с такой силой, что лысина у него покраснела, и на шее выступили толстые жилы. Дверь скрипнула, но не поддалась. Дети собрались около бабушки Ульяны, как цыплята около наседки и с интересом смотрели, что будет дальше. Дед Никита выпрямился и, тяжело дыша, отошел от двери. — Руби! — коротко сказал он и показал на сосенку которая росла у самой двери. — Она тут все равно без толку стоит. Саша взялся за топор и неумело размахнулся. После третьего удара дед Никита протянул руку. — Отдай! — сердито сказал он. — Чему только вас в городе учат! Пироги есть, что ли? У Саши даже уши загорелись. «Каждый день теперь рубить буду и научусь», — мысленно обещал он себе, а дед Никита уже снова окликнул его. «Готово! Берись за конец, а ты, бабка, давай посередине. Раз-два! Раз-два!» После третьего удара бревном дверь скрипнула и подалась. Еще несколько ударов, и щель увеличилась настолько, что в нее можно было протиснуться человеку. «Я, дедушка, я первый!» — просил Саша еще весь красный от смущения и натуги, бревно было нелегкое. Сердце его сильно билось, когда, нагнувшись, он пролезал в дверь. А если там, в хате, лежит скелет самого Андрюшки? Но в маленькой комнатке с печью в углу не оказалось ничего страшного. Стол из толстых грубых досок, чурбаны вместо стульев и широкие нары в полкомнаты были покрыты толстым слоем пыли, от которой Саша и дед сильно расчехались а потолок из толстых досок был так низок, что дед Никита почти упирался в него головой. Зато век стояла и еще другой выстоит. «Гляди, Сашок, такую стену ставить троим работы хватит!» «Вы там живы?» — и пестрая юбка бабушки Ульяны показалась в дверях. «Ребят кормить надо, спать им уже пора. Там грешака с Маринкой сушнику на костер таскают. А ты, Сашок, давай беги за водой!» Я их до того клятого болота боюсь допустить. А это не для нас наготовлено?» Зоркие бабушкины глаза заметили на полу около печки несколько горшков разного размера и ухват в углу. Похоже было, что хозяин хаты оставил ее ненадолго. Но ему не пришлось вернуться. На стене висело старинное охотничье ружье. Только не нашлось ничего из одежды. Саше страшно хотелось скорее рассмотреть ружье но бабушка Ульяна, держа в руках запыленный горшок, кивнула ему головой. — Беги, беги скорее за водой, Сашок, костер прогорает, а картошку не в чем варить. С ведерком в руках Саша проворно сбежал по склону холма вниз к маленькому озерку в болотистых берегах. Вода в нем была чистая и прозрачная, хоть и сильно заросла кувшинкой. Стая уток поднялась невдалеке и тут же опустилась в болотной чаще. Саша бросился было за ними по берегу, но, взглянув на ведерко, вздохнул и, зачерпнув воды, побежал наверх к дому, возле которого поднимался дымок их первого костра. Гришака, перемазанный сажей, раздувал огонь с таким усердием, что на его щеки страшно было смотреть, вот-вот лопнут. Под конец он и вовсе закашлялся до слез. Близнецы, стоя поодаль, смотрели на него с завистью и уважением. К он их не подпускал. — А где же бабушка? — — спросил Саша, ставя ведерко у костра. — Хату прибирает, — сообщил Гришака. — А тебе, бабушка, велела картошку мыть и варить, мне костер раздувать, а Маринке вонятку нянчить. — А им? — Саша, улыбаясь, показал на близнецов. — А они ни к чему не надобны. И Гришака пренебрежительно тряхнул головой. — Только что картошку есть. — Кальтоску! — заторопился Павлик, услышав знакомое слово. — Кальтоску! — повторила Наталка. есть Договорили они дружно и придвинулись к костру, поближе к Саше. Гришаки они немножко побаивались. Услышав разговор детей, из избушки вышла бабушка Ульяна. «Вот и хорошо», — проговорила она, — «сейчас картошки напечем, да наварим и поужинаем. А Манька-то где? На ночь ее в хату заберем, чтобы нас волки без молока не оставили». Солнце почти спряталось за верхушки сосен, когда вся семья расположилась ужинать у костра. В ведерке дымилась картошка, на листе лопуха лежала щепотка крупной соли, а глиняный горшочек из Андрюшкиной хаты был полон парного молока. Коза Манька, привязанная неподалеку от костра, тоже жевала траву с аппетитом. С ужином быстро покончили. Маленький Иванятка крепко заснул в хате на анарах Близнецы, сытые и пригретые теплом от костра, прикорнули тут же на теплой земле. Саша помог бабушке Ульяне отнести их в избушку привязал маньку к ножке стола, залил водой тлеющей головешки и очень обрадовался, когда бабушка Ульяна наконец сказала, — Ладно, Сашок, давай уж и мы с тобой ляжем. Дверь, подлаженная дедом Никитой, легко повернулась на деревянных шпеньках, и бабушка Ульяна задвинула ее изнутри тяжелым деревянным засовом. Теперь можно было спать спокойно, человек не найдет их хату, а зверь не сможет в нее пробраться. Ложась на пол около бабушки Ульяны, Саша нашел ее руку и застенчиво поцеловал. Старушка молча обняла рукой его голову и тоже крепко поцеловала. Через минуту, измученные горем, усталые, все в хате крепко спали. Ворочалась и тяжело вздыхала одна бабушка Ульяна.